«Ти кажи, як тобі мій песня? Ти не бачиш, що він не казав, що лапа криви. І наша Одно Одне слово зверюга. Знаєш, як порода називається? Бультер'єр. І наша спеціальна помість бульдога з тер'єром. Ну, зверська смесь. Ну, ты не представляешь, что это за смесь. Это все равно, что вот скрестить твою женку с моей. Представляешь? Тут же говорит, а хочешь погладить? Я говорю, да зачем? Он говорит, а ты поглад? Поглад, когда жить надоело. И тоже, да ладно, не боюсь. Видишь, он хвостом машет. Нравишься ты ему. Особенно нога твоя левая... Ну, не бои же, ну, он же в наморднике. Вот иначе нельзя, потому что у него не пас. У него чистый капкан, это давление в челюстях. 20 атмосфер, представляешь, коли он цепится, Только автогены можно отрезать. Ну, я, естественно, спрашиваю, зачем ты такого купил? Он начинает кричать, ты что? Ты что, зачем? Ты не представляешь, что творится? Грабежи, мародер, зачем? Зачем? Я пока его не купил, так? Лежи мой хороший, лежи. Лежи мой симку, лежи, лежи. Папа рядом, лежи мой хороший. Я пока его не купил, шах на вулице не мог сделать. Теперь мы с ним по вулице идем. Да, ради Бога. Ради Бога. Кто посмотрел косо? Кто чихнул громко? Уха уж, кто моргнул без предупреждения? Просто хана, специально обученный. Никого близко ко мне не подпускает. Да. Никого с женой месяц уже не общаюсь, так? Она ему не нравится. Это такая порода, им вообще больше блондинки. Да, Мой хороший, лежи, мой хороший. Я знаю, блондинки нравятся. Я в свою предупредил. Все. Так и сказал, дура, перекрасься, коли лежить хочешь. «Колы жить хочешь вообще и со мной в частности?» «Ой, если кого не взлюбил, не, не дай Бог, не дай Бог, почтальонов не любить, мельсонеров ненавидеть, больше всего не выносит пьяных, это страшно, и наша. Ну, давай, давай, попробуй при нем выпей, давай. Ну, давай, давай. Пока ему стакан не нальешь, он ни за что не успокоится. Представляешь, какая умная собака? Умница! Смотри, смотри, насколько умный, смотри». Шварценеггер ко мне. Сидеть. Сидеть. Видал? Лег. Видал? Куда пошел? Куда пошел? Место. Место. Я сказал... Мне... Я кому? Не, я так сказал. И ты, ты что? О, характер. Видал? Это только чтобы все по-евонному было. Видел Геннаджа на моей правой руке палец? Не видишь? Правильно. Это я у него миску с едой хотел забраться. А вы, раз, и на матрас, это начисто срезал, этот чёрт его знает, кто у него в руду был. То ли тигры, то ли бензопила. Погоди, слухай, ты же ещё мою ногу не видал, да? Ну, я сейчас штанину закатаю, только не падай. Это 18 швов наложили, прямо до кости дошёл. Это мы с ним команду Fast репетир... Смотри, мой хороший, спи. Это же нашу мысльную команду. Спи. Команду. Репетировали, так? Теперь только скажу. Тут же чью-то ногу несет. Посмотри, какие зубы. Посмотри, в два ряда, яку акулы. Ты попробуй к нам приблизься. У нас теперь на двоих 60 зубов. Можешь пересчитать. 60 на двоих. 48 у него. Пожалуйста, можешь проверить. 30 тысяч купонов отдал. Не жалею, что живу спокойно. Попробуй у меня теперь что-нибудь из квартиры взять. Что-нибудь. Вот что-нибудь, попробуй, что-нибудь. Все отдали, чтобы прокормить его. Как жрет гадюка, а? Эту сутками хавает все подряд. Хав... Не, не надо, не надо, наша, не надо. Если он чего не доел, мы с женой голодными спать не ложимся. Тут главное, чтобы он не заметил, понимаешь? Ой, не любит, когда из его миски едят. «О, это такой брызгун!» «Ну что? Нравится песик? А только давай, говори в это ухо, того уже нема». «Та что, как получилось? А така, прыгучишь, он с угла комнаты сиганул на ухе, повис, что-то не понравилось в последней серии, богатые тоже плачут». Короче, с ним не просто, не просто, Ну так спокойно, очень, очень спокойно. Скоро его поведу на случку, так?» Я ж сказал, скоро. Я ж не сказал, сейчас. Ну, що ты? Ну, как пионер, всегда готов. Ну, що? Ну, надо везти. Надо. На всех кидається, На кошик, на голубей. На тёшу поглядывать начал уже. Короче, к чему рассказ? Геннаджи, когда тебе сынок нужен, только один звонок, и все. Один звонок, и забери его, ради Христа. Да, бесплатно, забери. Заведешь себе такого кобелька, будешь жить, я, человека, не заведешь. Пропадешь, я, последняя сутка.